Глава 21. Времени на сон оставалось совсем немного. Казалось бы, тяпни стопочку коньяка и заваливайся в кровать. И стопочка была тяпнута за здравие супругов Янтовских, и в постели удалось очень уютно угнездиться, а сон не шел. Поразительное нахальство Тадеуша не давало успокоиться. Вот человек, которому сам Бог помогает, — так думал Лебрюер, — Поскольку сперва ентовский уродился красавчиком — чистое свежее лицо, широкий лоб, прямой короткий нос, изящный маленький подбородок, ясные голубые глаза, аккуратные завлекательные усики — нет, он без усов родился, — затем захотел стать полицейским агентом и стал. По службе особого продвижения вверх не было, да и выговоров не получал. Надоело служить, нашел богатую невесту и влюбил ее в себя. Теперь еще что-нибудь затеет и осуществит с легкостью, и будет счастлив, черт бы его побрал. Отчего одни живут легко, воздушно, а другие — точно не ворота, всякое движение с усилием и гнусным скрипом, отчего даже любовь к пению пропала? В конце концов Лебриер заснул и, даже услышав будильник, не испытал желания запустить будильником в окошко. Теперь нужно было изловить пичу с Кристопом и устроить им допрос. На это дело Лебрюер выделил целый рубль. А рубль для мальчишек — это больше, чем сто рублей для самого Лебрюера. Если дворник Крумень получает жалование двадцать рублей в месяц, плюс казенная квартира и дрова, а пичи на жалование пять рублей отдают госпоже Крумень, и сам он получает хорошо, если гривенник Питча был пойман во дворе, когда прыгал через лужи, размахивая книгами, тетрадками и пеналом в ремешках. — Стой, паренек! — велел ему Лебриер. — В школу успеешь? — Идем, перехватим Кристопа. — Мне от учителя попадет! — возмутился Питча. — Вот это видишь? Рубль был, можно сказать, свеженький, нестертый, одиннадцатого года, с очень четким портретом государя. — Вижу. — А хочешь? тогда пошли за кристопом кристопа поймали уже неподалеку от школы уроки вам сегодня придется прогулять сказал лебриер но я могу сделать так что в школу придет курьер из полицейского управления и принесет учителю записку знаете как вам все будут завидовать пича и кристоп переглянулись. В конце концов, это были тринадцатилетние мальчишки, чьи родители не достигли особых высот, у одного отец дворник, у другого грузчик. А чем-то же похвастаться надо? Рубль на двоих. Получите, когда ответите на вопросы. Они разом кивнули. Помню, что пича не желал рассказывать о ночных вылазках в зоологический сад. Лебрюер решил взять быка за рога. Он окликнул мимо ежего армана и усадил парнишек в пролетку. Такое удовольствие в их жизни случалось очень редко. Питча второй раз в жизни катался, когда Лебрюер взял его с собой на вокзал встречать Каролину, а Кристо повезли к доктору, когда он сильно порезал руку. Они не сразу поняли, что едут к зоологическому саду. лебриер велел урману остановиться там, где, как ему казалось, стоял ночью Мерседес. «Ну, гвардейцы, докладывайте, где тут дырка в заборе». Пича и Кристоп переглянулись и разом вздохнули. — Вон там, подальше, за кустами, — сказал Кристоп. Оказалось, что красивые ограды тянутся от парадного входа зверинца до служебного входа, а дальше обычный забор, в котором чьи-то умелые руки проделали очень удобную дыру. Две доски отодвигались вправо и влево, так что пролезть мог не только мальчишка, но и взрослый мужчина с комплекцией лабриера. — Твой дядя Эрнест показал? — спросил Кристопа Левриер. — Да, господин грусмайстер. — А ему эта дырка зачем? Парнишка засмущался. — Да говори прямо, я в полицию не побегу. — Что он оттуда выносил? — Ведь не корм для медведя. — Мясо другие выносили. — Зверям ведь хорошее мясо покупают, — тихо сказал Кристоп. — А дядя кустики вынес там сажали красивые кусты он хотел у себя на огороде посадить выкопал и вынес Ну, вынес и вынес я к нему на огород за этими кустами не побегу пусть растут на здоровье что лезем спросил лебриер зачем удивился печча зверей смотреть велев карману ждать лебриер пробрался сквозь дырку первым мальчики следом теперь видите велел он куда вести Туда, где вы увидели ночью что-то очень интересное. Зверей кормят, насколько я знаю, утром, и тогда же убирают клетки. Значит, вы видели не кормежку. Гулять этих четвероногих ночью не выпускают. Значит, льва, который ходит по дорожкам, вы тоже не видели. Но что-то было такое, что вас сюда понесло во второй раз. Там два каких-то человека голубей гоняли». — Наконец сообщил Питча. — Только их обычно ведь днем гоняют, правда? Они ночью. Лебрюер понял, о чем речь. На рижских окраинах встречались иногда страстные голубятники, которые разводили на чердаках целые фермы породистых дорогих птиц. — Ну да, они ночью спят, — согласился Лебрюер. — Мы прошли по всему зоологическому саду, на всех посмотрели, кого можно увидеть. Там совы и филины в больших клетках сидят, Они кричат «Уху! Уху!» Кристо очень похоже передразнил птиц. Мы оленей видели, диких козочек, барана с вот такими рогами. Он в своем дворике стоял, не спал. Потом дядя сказал, откуда можно посмотреть на клетки сверху. Мы пошли, думали, вдруг мы что-то пропустили. А там эти, один как вы, господин грузмайстер, только выше и толще, другой вроде Яна. Он ростом, как наш Ян, добавил Пича, но Ян толще. И тут мальчишки заговорили наперебой. «Тот большой с шестом, на шесте большой платок, он шестом машет, не дает голубям садиться. Они летают, хотят сесть на свой домик, он не пускает. Они туда, он их платком». «Так это те голуби, которых фрау Шварцвальд подарила зверинцу?» — наконец сообразил Лебрюер. «Питча, это тот самый голубиный домик?» «Да, господин Гроссмайстер. Идем туда». Но дошли не сразу... Несколько раз пришлось прятаться от служителей, которые деловито ходили с тачками, граблями и вилами. Начинался их трудовой день. К тому часу, когда парадный вход открывался для посетителей, служителям полагалось закончить все дела и спрятаться. Наконец, Лебриер и мальчишки взобрались на холм и спрятались за угол горного кафе. — Вон, вон, — показал Кристо, — посмотрите, они на этот круг садились. Крыша голубиного домика была непростая. Ее затянули белым полотнищем, посреди которого был красный круг, в поперечнике не меньше аршина, обведенной жирной черной линией. Лебрюер продолжал задавать вопросы и узнал, в первый раз птиц гоняли ночью, а когда уже немного посветлело, несколько голубей посадили в корзинке и унесли. Парнишки забеспокоились, не воровство ли это, но оставаться до того часа, когда совсем рассветет, они боялись. Естественно, они прикатили слишком поздно, чтобы успеть поставить велосипедов в сарай. Выкрутиться удалось, но им хотелось знать, что означает эта суета с птицами. Они поехали во второй раз ближе к утру. При них голубей сажали в корзинке. Толстый мужчина взял две корзинки и понес к дыре в заборе. Мальчишки хоть и трусили, но друг перед другом показывали неистребимое мужество. Поэтому они пошли следом и увидели, что мужчина увозит обе корзинки на автомобиле. Тут они сообразили — птиц учат прилетать издалека в родной домик. Им стало любопытно, когда голуби вернутся, и они пошли обратно. Голуби вернулись поочередно в течение получаса, когда было почти светло, и тот мужчина, кто оставался при домике, стал брать их в руки и сажать в гнезда. Но на каждой из четырех птиц было что-то странное — «Как маленький черный ранец, только спереди!» — объяснили мальчишки. «Хорошо, что вы все это мне рассказали и показали», — сказал Лебрюер. «А теперь едем в кондитерскую». Лебрюер знал недорогую кондитерскую поблизости от Матвеевского рынка, усадил там парнишек, купил им кофе с неимоверным количеством сливок, две тарелки с пирожными, а сам пошел в фотографическое заведение». Нужно было рассказать о своем зоологическом вояже Хорю, при всей нелюбви к этому странному человеку. Птицы, которые обучены прилетать в свой домик издалека, опознавая его сверху по красному кругу, неспроста были подарены фрау Берте зоологическому саду. Чтобы убедиться в этом, Лебрюер хотел увидеть план Риги и окрестностей. Такой план имелся у Хори, висел в лаборатории на стене. лебриер постучал в дверь... Хорь сразу же вышел к нему, но с такой физиономией, как будто его поведут на эшафот. «Добрый день, фрейлин Каролина, зная, что где-то поблизости Ян», — поздоровался Лебрюер. «Господин Грусмайстер, я должен просить у вас прощения», — хмуро сказал Хорь. «Я был невежлив и вообще показал себя с отвратительной стороны». «И в этом раскаиваетесь?» — спросил сильно удивленный Лебрюер. Я был неправ. Лебрюер видел. Раскаянием тут и не пахло. — Ладно, все это мелочи, — сказал он. — Я сейчас съездил в зоологический сад. Я не знал, что там обнаружу, а обнаружил что-то нехорошее. Мне нужен план Риги с окрестностями. — Прошу вас, — с ледяной любезностью хорь пропустил Лебрюера в лабораторию. Лебрюер четверть минуты смотрел на план. — Не больше десяти верст, если по прямой. Есть в нашем ведомстве люди, которые занимаются голубиной почтой? Есть, господин грузмастер. Нужна помощь такого знатока. И он рассказал о своей вылазке в зверинец. Хоть слушал и кивал. Все совпадает и соответствует, завершил либурьер. Голуби вместе с домиком доставлены в нужное место совершенно открыто, чуть ли не под духовой оркестр Фрау Шварцвальд и кто-то из борцов тайно приезжают ночью в Зверинец. Мы это своими глазами видели. Они забирают голубей и везут их в северном направлении. Мне кажется, они постепенно увеличивают расстояние между голубиным домиком и той точкой, где выпускают птиц. Птицы изучают дорогу, ну, насколько они вообще способны что-то изучать. В конце концов голуби доставляются на морской берег Магнус-Хольма, от которого до зоологического сада «Верс-10». При этом они пролетают над батареями, которые там возводятся. Но это имеет смысл, только если уже придумана фотокамера, которую можно прицепить к голубя. Я не знаю, что такое прицепляли к голубям. Я это сам не видел, могу только предполагать. Такая камера придумана. Ее изготовил немецкий аптекарь Юлиус броннер и он же проводил опыты с почтовыми голубями. Я читал об этом. Хорь задумался». — Горностай, как всегда, был прав. Суда следовало посылать именно меня. Я знаю, где взять сведения о почтовых голубях, и сегодня же этим займусь. — Но ведь как все складывается к выгоде и пользе Эвиденсбюро! Леса почти облетели, и все строительство как на ладони. А когда выпадет снег, так вообще будет замечательно? — Будем ждать, пока выпадет снег? — спросил лебриер Имейте в виду, им тут задерживаться не стоит после смерти Адамсона. хоть так посмотрел на Лебрюера, что тот понял, торжественные извинения можно считать недействительными. Но у Лебрюера был еще один козырь в рукаве. Если вы справляетесь фотографией без меня, то я, пожалуй, съезжу на театральный бульвар. Я подсказал Линдеру, где следует искать моего крестника, того с порванной рукой. Очень может быть, что он там, на бульваре, уже сидит и дает показания. Не дав Хорю произнести хоть слово, Лебриер быстро вышел из лаборатории. Ему осточертело это странное существо в хромой юбке, полосатой блузке и вороном парике. Он слишком долго считал Хори чудаковатой эмансипе, хотя и знал, что бог весь кому серьезное задание бы не поручили — Ну, как всякий мужчина, он смотрел на фрейлин Каролину несколько свысока и прощал ей чудачество, ну, так как сильный человек прощает слабого. Норовистый характер он тоже прощал. А вот когда все то же самое взялся проделывать хорь, Лебрюер был порядком раздражен. Из салона Лебрюер телефонировал Линдеру. — Ты очень кстати, — сказал инспектор. — Можешь приехать сию минуту? — Могу. Вы его взяли? — — Точно. Жду. В комнате, где инспекторы сысной полиции проводили допросы, действительно сидел крупный парень с забинтованной рукой. За спиной у него стоял надзиратель. — Входи, садись. По-русски обратился Линдер к Лебрюеру. — Полюбуйся крестника Он по-русски не знает? — Не в зуб ногой, — подумав, вспомнил смешную поговорку Линдер. По-немецки понимает, но молчит. — Может, не мой? — Вряд ли но ну, попытаюсь. Элли Брюер, перейдя на немецкий, встал перед молчаном и сказал одно единственное слово. — Дурак. Выждав немного, он продолжал. — Они уедут, а ты тут останешься. И тебе придется отвечать за все. Думаешь, сыскная полиция забудет, что ты на ночью на полицейского? Ты окажешься в тюрьме. Там не будет опытного врача, чтобы лечить твою руку. Ткани и мышцы срастутся неправильно. Ты будешь тут с больной рукой, не сможешь заработать себе на жизнь, а они будут там, в Вене, и забудут о тебе, как только отъедут от Риги на пару миль. Посмотри на меня, дурак. Это я тебе руку порвал. Узнал теперь? И я не успокоюсь, пока ты не сгниешь на каторге. Парень молчал, но по лицу было видно все понял. Ты позавидуешь своему дружку, которому в подворотне свернули шею? Ты думал, рижская полиция по ночам спит? Нет. Она за такими дураками, как ты, охотится. Ты не здешний, поэтому молчишь. Если заговоришь, я пойму, откуда ты родом. Твой покойный дружок австриец. Его по речи опознали. И ты, видать, тоже. Парень опустил голову. Лебрюеру даже стало жаль его. Такие крупные, мордастые, туповатые верзилы часто становятся игрушками в чужих руках. И в тюрьме ты будешь жить на казенном пайке». А ты, прожорлив, это сразу видно, больше не будет колбасок, жареных на сале, и копченого сала не будет, и ветчины, которую для бутерброда режут пластами в дюйм толщиной, а дадут тебе кашу на воде и кусок черного хлеба к чаю. Но ты и это не сможешь съесть, ты еще не научился держать ложку в левой руке. Так что молчи, сделай одолжение. А я позабочусь, чтобы в тюрьме тебе дали самых мерзких соседей по камере. — Благодарю, господин Линдер. Я все этому дураку сказал, что хотел. Прощайте. лебриер гордо вышел из комнаты и усмехнулся. Сейчас умница Линдер объяснит Верзиле, что зря тот разозлил сердитого, высокопоставленного господина. Нужно как-то исправлять положение. Линдер с виду мягкосердечный красавчик и отлично этим пользуется. У дверей полицейского управления лебриер ждал Росомаха. — Я знал, что ты сюда побежал. — Хорь там злится. Ты его, видать, обставил? — Черт его разберет. Пойдем куда-нибудь, посидим и выпьем хотя бы водки. — Это ты здорово придумал. Потому как на трезвую голову до сих пор не поняли, кто из борцов наш. Сам же говорил, время поджимает. Поищем питейное заведение на Мариинской. Заведение-то они нашли, но разговора не получилось. Навстречу шел молодой атлет и Оган Краузе. Он, судя по лицу и голосу, был рад встрече с Лебрюером, так что за стол они уселись втроем, Росомаха был представлен заезжим из Москвы по делу промышленникам. — А где же ваш друг Штейнбах? — спросил Лебрюер. — Вы ведь с ним неразлучны, как два голубка из непомничьей басни. Крауза вздохнул. Штейнбах на меня разозлился. — Я даже не понимаю, в чем дело. Если она ему самому понравилась, отчего он за ней не ухаживает? — За кем, господин Краузе? — За дамой. — Так, может, начнем с тоста за здоровье вашей дамы? — сразу предложил Росомаха, и Лебрюер поразился, как быстро он входит в роль бесшабашного гуляки. Даже пьяный румянец, кажется, на щеках появился. Краузе выпил стопочку шнапса, закусил подкопченной колбаской, на которую намазал порядочно горчицы. — Называйте меня Ян, я ведь латыш — жалобно сказал он. — Надоело корчить из себя немца. — Ну так что позволил себе наш друг Штейнбах? — спросил Лебрюер. — Я решил поухаживать за фрау Шварцвальд, — признался Краузер. — Она хоть и говорит всем, будто замужем, а никто этого мужа не видел. И она на меня поглядывает. — А что, ты парень красивый? — Что ж, где не поглядывать? — Росомаха засмеялся. — Да, мне девушки это говорили. — А она, фрау Шварцвальд, такая, такая... Лебриер кивнул, возможно, фрау Берта, сама того не замечая, пустила в ход все свои уловки обольстительницы. Не могла иначе, когда рядом такой красавчик. А он меня чуть метлой не отогнал. Взял на конюшне метлу. Ну что это такое? Сказал эта женщина не для таких, как я. Просто запретил. А кто он такой? Он у нас в чемпионате или предпоследний, или последний? Выпейте еще шнапсу, друг мой Ян. — сказал Росомаха. — Она женщина красивая, но для вас стара. Она старуха. Она только Штейнбаху в самый раз, потому что он тоже старик. — Да, да, — воскликнул Крауза. И потом Лебрюер с Росомахой на силу от него отделались. — Вот как это прикажете понимать? — спросил Лебрюер. — Он единственный из всех борцов, заслуживает прозвище «Бычок». — Значит, его ко мне подослали, но что хотели этим сообщить? «Он не похож на душителя», — заметил Росомаха. «Не похож, но если он бычок, то всего можно ожидать. Я, кажется, напрасно выпил вторую стопку шнапса. Может, тебе прилечь?» — спросил росамаха «У тебя вид, как будто ты три дня не спал. Там, помнишь, барсук себе ложе оборудовал? Он сейчас на лесопилке возит доски в лес для строительства. Так что приляжешь в углу, а если что случится, я тебя подниму. Это мудрое решение» вернувшись в фотографическое заведение лебриер пробрался в угол за рулонами с задниками разулся и улетел длился этот полет часа два лебриер проснулся сам ощущая легкость и бодрость во всех членах он бы даже назвал это состояние молодостью но вот брюки помялись неимоверно лебриер выглянул в салон там было пусто Ян читал книжку и в самом деле кто в такую промозглую погоду вздумает запечатлеть свою физиономию. Просмотрев конторскую книгу, Лебриер вздумал прогуляться. Вряд ли кто из приличных знакомых шастает сейчас по улицам и увидит его мятые штаны. Где-то в углу стоял нарочно для таких случаев приобретенный зонтик. Он дошел до Александра Невской церкви. Вздумал было зайти, уже зонт сложил, уже перекрестился на надверный образ — Но посреди Александровской отчаянно затрезвонил трамвай, прогоняясь рельсов в какого-то растяпу, и Лебрюер невольно повернулся взглянуть, что там такое. Трамвай прошел, а на противоположной стороне улицы он увидел супругов Красницких. Они откуда-то возвращались в гостиницу, вдвоем под одним зонтом, прижимаясь друг к другу, как юные любовники, и черные локоны задорно торчали из-под модной дамской шляпки-корзинки, прикрывавшей пол лица, Лебригеру даже показалось, что он слышит беззаботный смех счастливой женщины. Он повернулся и пошел обратно. Не пошел, даже потащился, глядя издали на эту пару. Так и вернулся в фотографическое заведение. Хорь в образе фрейлин Каролины и росамаха устраивали на помосте очередной пейзаж с рыцарским замком на заднике и готическим креслом посередке креслу они хотели приспособить драпировку. «Это будет в старинном вкусе, душка», — говорил хорь Росомахе. «Еще нужна маленькая скамеечка». Тут дверь фотографии распахнулась, и ворвалась госпожа Красницкая, без пальто, непричесанная, с безумными глазами. Она явно перебежала улицу перед конской мордой и летящим со скоростью 40 верст в час автомобилем. А за ней вбежал господин Красницкий». Прошло не более полутора секунд, прежде чем он схватил ее за плечо, но она успела просигналить, глядя в глаза Лебрюеру, сперва большой палец вверх, потом растопыренный пальцы обеих рук, опять большой палец, указательный к уголку рта, два указательных к ноздрям, опять один к уху. Красницкий не видел этих тайных знаков, а Лебрюер видел и вытращил глаза. — Извините, господа, — крикнул Красницкий, — моя супруга больна, нервное расстройство, я сейчас уведу ее. Он буквально выволок супругу из фотографии, а лебриер так и остался стоять, окаменев в дурацкой позе, почему-то с растопыренными руками. «Что это было?» Леопард тихо спросил Росомаха. «Кто из нас всех взбесился?» «Я не знаю». «Она вам какие-то знаки подавала?» — воскликнул Хорь. «Как это прикажете понимать?» Любриер задумался, припоминая. «Это же немая азбука», — вдруг догадался Росомаха. «У меня сестрица с подружками. Это квакошка. Переговаривались, когда мать гулять не пускала». «Да, немая азбука», — согласился еще не пришедший в себя Любриер. У гимназисток была в ходу. «Вы, кажется, не гимназистка», — заметил Хорь. «С чего эта дама посылает вам тайные сообщения?» «Я не знаю». «Да что это с вами? Ничего не знаете? Хорь!» Предостерегающий окликнул Росомаха. «Что горностай говорил?» «Горностай этих сигналов не видел, а то бы много чего сказал!» Задребезжал телефонный аппарат. «Господин гроссмайстер, вас просят!» — сказал я Лебрюер подошел к аппарату. «Ну как?» — спросил он. «Заговорил!» — весело ответил Линдер. «Утверждает, что чист, как дитя в материнской утробе...» А во всю эту историю его втянул товарищ, вот ну, тот, которому шею свернули. товарищ он дважды, не подумав, назвал бычком. Ну, а я поправлять не стал. «Бычок!» — воскликнул Лебрюер. «Ну, значит, одним подлецом меньше». Подошел хорь. «Леопард, мне срочно нужен аппарат», — сказал он строго. «Да погодите вы! Что он еще сказал?» «Он сказал, что старика убил бычок. А он тут ни при чем, его и близко не было» что у бычка был отличный нож, штык-нож, так он сказал. — Погоди, Линдер, вот тут уже начинается вранье. — Проверить-то мы не можем. — Он еще говорит, что все дело в каком-то ребенке. Он хочет рассказать о ребенке. Ты понимаешь, о чем речь? — Нет. — Но ты попробуй узнать. Я еще с ним поговорю и дам тебе знать. — Хорошо. Пустив хоре к аппарату, лавриер поманил росомаху. — Ты понимаешь, если Крауза не бычок, то то погоди ты с умопостроениями. — Объясни сперва, что означало это тарабарщина. Росомаха изобразил пальцами вокруг тассы. — Сейчас. Лебурьер принялся вспоминать немую азбуку, которую показывала госпожа Ливанова. В этой азбуке была своя логика, только одна буква, кажется, оказалась вне логики, и это он сразу отметил там, на лавочке над каналом. Буква А поднятый вверх большой палец при сжатом кулаке. Именно это дважды показала Красницкая, но очень уж быстро. Но были еще растопыренные пальцы. Лебрюер повторил то, что видел, и его большие пальцы составили вместе с указательным букву «М». — Ама, — произнес он. — Ну, ама, а дальше что? Вроде так было. Росомаха коснулся указательным уголка своего рта. — Это Гээ. «Амаг!» «Тарабарщина!» «А с чего она вообще взяла, будто ты знаешь эту немую азбуку?» «Амаг!» — повторил Лебрюер. Потом она подняла левую руку кончиками пальцев к ноздрям. «Так?» — Росомаха воспроизвел жест. «Это же «Н!» — воскликнул лебриер и ткнул себя пальцем в ухо. Потом «У!» «Амаг! Ну!» «Получается, что так. И потом...» Кажется, она убрала палец от уха и сделала так. Так, Росомаха обнял большим и указательным воображаемый стакан. «А Магнус? Магнус Хольм, что ли? А почему «а» вначале? Это ведь не могла быть ошибка. «Чем вы занимаетесь, господа?» — спросил завершивший телефонные переговоры хорь. «Расшифровываем сигнал», — сказал Росомаха. «Получилось «а Магнус». «Есть такое слово в природе?» «Это нужно в латинском учебнике смотреть», — ответил Хорь. «Леопард, вы напали на верный след. В Австро-Венгрии есть военно-голубиная почта, а кавалерийские части имеют передвижные голубятни. Но там это целые дома на колесах. У нас такое же завели, но чертовы австрияки, похоже, нас обогнали». «Чертов прогресс!» — воскликнул Росомаха. Ведь у нас все было не хуже. И журнал даже имелся, вестник голубиного спорта. А как понадеялись на все эти провода и азбуку Морзе, рано голубя в отставку отправили. И мы с барсуком хороши, старые дураки. Как только стало ясно, что враг окопался в цирке, нужно было в первую очередь о голубях подумать. — А, значит, алярм! — воскликнули Лебрюер. — Вы о чем? — — Не сразу, — сообразил Хорь. — Аларм Магнус Хольм. Вот что означал сигнал. — Ну и что? — Не знаю. Она хотела что-то сказать про Магнус Хольм. — И что бы это могло быть? — Понятия не имею. Лебриер вдруг разозлился. — Тревога на Магнус Хольме, — расшифровал Росомаха. — Она хотела сообщить тебе, Леопард, именно тебе, что там какая-то тревога мы уже висим у них на плечах и она хочет купить себе жизнь и свободу обычная хитрость понимаешь обычная хитрость она делает намек а потом просит за него оплаты ты что с осведомителями дела никогда не имел когда мелкое варье прижмут оно начинает торговаться и выдавать крупные фигуры лебриер вдруг ощутил что его бьет дрожь так и тут аккурат то же самое но от чего таким дурацким способом «Господа, ступайте со своими разговорами в какой-нибудь чулан», — приказал хорь Она могла приготовить и бросить записку, прислать рассыльного с запиской. Не унимался росамаха Тут что-то не то. Тут театральное представление или цирковое представление. Десяти минут не прошло, как она шла по улице с мужем, чуть ли не в обнимку. Голубки чертовы! Лебрюер понимал, что нужно прекратить этот разговор, но уже не мог. Злоба им владела оседлала его, и эта злоба отпустила поводья. Она сняла пальто и шляпу, отдала мужу и вбежала сюда. разамаха оказывается, был въедлив, как концентрированная кислота, а он здесь появился уже с пустыми руками. Любриер ничего не хотел знать и понимать. Ему было стыдно за того себя, которого словно на ниточке потащили за придуманной и фальшивой Иоанной Дарк. Он посмотрел налево, направо, ничего спасительного для себя не обнаружил и выскочил на улицу, хлопнув дверью. — Умишком тронулся, — сердито сказал хорь и ушел в лабораторию. — Не цепляйся к нему, с ним неладно, — ответил Росомаха. — Если горностай уже здесь, надо с ним потолковать. И он поспешил следом за хорем Лебриер не знал, что ровно через две минуты после его побега В фотографическое заведение ворвалась Ольга Ливанова в криво застегнутом пальто и, съехавшей на бок шляпки, «мне нужен хозяин фотографии», — по-русски заявила она. Он вышел ненадолго. Дипломатично ответил Ян, «садитесь, обождите, пожалуйста». «Он нужен мне срочно». «Сейчас я позову фрейлин Менгель, она вполне может его заменить». «Нет, мне нужен именно он». Ян все же заглянул в лабораторию. Хорь вышел в салон и узнал Ольгу. — Ольга Александровна, что случилось? — Вы меня знаете? — Ну, как не знать? Садитесь. — Вы бежали? — Ян, налей воды. — Мне нужен сам господин Лебрюер. Хорь внимательно посмотрел на Ливанову. — Вы попали в беду? — Вас опять преследует Нет, не я. — Я ей говорила, что это добром не кончится. — Кому? — Наташе. — Наталье Красницкой, если угодно. Хорь уставился на Ливанову круглыми глазами. — — Вон оно что! — Ольга Александровна, пойдемте, тут вас могут увидеть с улицы. И говорите со мной так, как хотели говорить с господином Лебрюером. Я не знаю, когда он вернется, а сейчас, похоже, каждая минута дорога. — Да, но я вас не знаю. Пройдите сюда. Хорь пропустил ее в узкую дверь, что вела во внутренние помещения фотографии, и сразу же, как эта дверь затворилась, стащил с головы вороной парик. «Может быть, вы узнаете меня», — сказал он. «Помните ту ночь, когда на вас напали? Помните, как вас вырвали из рук убийцы в подворотне? Посмотрите на меня внимательно. Помните, я вас отпихнул и по-русски приказал «бегите». Ну, вспомнили?»